Шестое. Она была ни на кого не похожа. Айко. От японки отличалась разрезом глаз, не узким, а миндалевидным, и еще чем-то неуловимым. «Нет, не наша», — сказал бы любой японец. «Не наша», — повторил бы европеец, — но даже не внешность ее била в глаза. Первое впечатление. Сидишь на ступеньках дома, заткнув уши айпадом, и чувствуешь, как плеча касается рука. Поворот головы, шах, и будто теплой волной окатило. И не в том дело, что она красивая, Айко. Хотя и это. Просто есть в ней что-то дурманищее. Черные с отливом волосы, длинные, тяжелые, как в рекламе шампуня. Она подколола их перед едой, открыв легкий пушок на шее. Челка, падающая на глаза ровной линией, которую она откидывает коротким движением. Упрямые подростковые губы. и привычка теребить уголок рта кончиком языка. Худенькие руки. Манера стремительно поправлять сползающий с плеча бежевый шелковый халат, шлепанье по полу босиком, танец палочек в тонких пальцах. Но главное — нечто, у чего нет названия, хмелящее. Будто бы это запах. Да? Будто бы она была запахом. Айко. Не увидеть, не притронуться, только почувствовать и потерять. И искать снова. Эта неуловимость что-то напомнила марению, что-то далекое. А, да, край плаща. Отелякация, ночь, но Элюшул оставил по себе настроение. Так вот Сайко, нечто похожее. Только этот край плаща, он здесь и сейчас. Хоть Айко и не уходила никуда, но странно. Это не беспокоит. Знаешь? Айко нельзя. Немыслимо обладать, как нельзя обладать запахом, выскользнувшим из флакончика с духами. Его можно только вдохнуть, удержать в легких. Он проникнет в каждую клетку, и ты уже не забудешь его, не потеряешь. От этого радость. Тебе легко дышится, тебе хорошо. Здесь и сейчас. Как-то говорили в скайпе об отце, и Айку сказала, «Человек идет по жизни и несет в каждой руке по корзине». В одной сложены воспоминания, во второй — надежды. Он заглядывает то в одну, то в другую, и, проходя мимо цветущей сакуры, не чувствует ее запаха. Слишком занят прошлым и будущим. После паузы спросила. «Марина, а тебе вообще знаком запах сакуры?» «Нет». «Вот видишь, прошла мимо со своими корзинами». «Даже не верится, что айко здесь». Помнишь, ты обещала рассказать про синее дерево, чтобы я сумела отпустить отца?